Глава вторая. «Как ты любишь, чтобы к тебе обращались?» Спрашиваю я у паренька по-хитрому. «Рики?» — растерянно отвечает тот, открыв рот. «Отлично. Вот и познакомились». Я прохожу по получайной, всматриваясь в обстановку. Когда с тобой мало общаются, находишь развлечения в мелочах. Благодаря этому руководство всегда хвалило меня за внимание к деталям. Я быстро стала главой отдела аналитики. Так я вижу, что в витрине у прилавка остались сушиться пирожные и печенье. Сейчас их вид ещё более удручающий, чем у самого строения. Эта мелочь говорит о том, что чайную оставили внезапно, в самый разгар торговли. И чей это бизнес? Что же тут произошло? Я захожу за прилавок, рассматриваю стену с нишами под жестяные баночки чая и беру одну. Открываю. Нос тут же щиплет яркий запах мяты. Чай скрутки «Порох» выглядит вполне себе годным. И я не понимаю, откуда я знаю название скрутки и то, что это зелёный чай. Информация словно сама всплывает в голове. Я беру следующую банку, открываю. Тут чёрный чай с ярким ароматом малины и кусочками сушёных ягод. Я беру щепотку, давлю чаинки между пальцами, и они почти не крошатся. Значит, не переферментирован. Всё отлично. Понимаю я. Неужели это память тела? Чтобы проверить, я открываю другую банку. Здесь светло-зелёные с пушистым покрытием чайные листочки. Они небольшие, скручены в трубочку. В голове тут же всплывает белый чай. И тут же расшифровка. Это чай из нераспустившихся верхних почек чайного дерева. Вообще все виды чая можно собрать с одного куста. Отличаются лишь тем, какие листья собрали – почки, почки с верхним листом или большие старые листья. Ну и способом ферментации. Господи, откуда я столько знаю? Теперь я уверена, что я работала здесь. Даже знаю, что такое ферментация – это окисление соком чайного листа. Вот. «Рики, а сколько лет чайная закрыта?» — спрашиваю я. «Так пять лет, госпожа. С тех пор, как вы замуж вышли. А почему здесь всё так брошено, словно отсюда в панике бежали?» «Не сбежали. Господин увидел вас и влюбился. Вот и похитил». «Похитил? Интересные подробности. Здесь так принято. По любви хоть было?» Или Алисия ненавидела своего мужа, поэтому изменила?» Столько вопросов и ни одного ответа. И паренька расспрашивать неудобно. «Не могу вспомнить. Мы тут с тобой давно?» «Так утром приехали, а потом...» Рикки запинается. «Потом я пошёл на дело, а вы пропали. Искал вы, сыскал, вы со скалы спрыгнули». «Значит, Алисия посмотрела на чайную и не захотела больше жить?» Или тут что-то большее? Над ней издевались? Не приняли соседи? Оскорбляли? Неужели и тут меня ждут косые взгляды? Я вижу дверь и открываю её. Это подсобное помещение с мешками чая. Их тут довольно много. Изучаю дальше. Нахожу ещё одну дверь. «Там домашняя часть!» Рики проскальзывает вперёд меня. «Я рад, что вы готовы посмотреть и больше не плачете!» Значит, Алисия была в подавленном состоянии. Что ж, неудивительно. Её история очень запутанная. Но выяснить подробности измены у мальчишки я не могу. Зато могу спросить другое. «Рики, а почему тебя отправили со мной?» На что он тут же сникает, опускает взгляд и говорит. «Так я сирота. Кому я нужен, кроме вас?» «А вот это хороший знак». Не то, что Рики без родителей, а то, что Алисия к нему относилась по-доброму. Значит, она неплохой человек. «Значит, ты со мной добровольно?» Я как услышал, что служанки готовы на каменоломню отправляться, лишь бы с вами не ехать сюда. Так само вызвался. Я протягиваю руку и треплю Рики по тёмным волосам. «Спасибо. Защитник мне очень пригодится». У меня никогда не было детей, и быть не могло. Так сказал врач. Рики будет во мне родительскую нежность, которую мне не на кого было выплеснуть. Одно время я даже хотела усыновить ребёнка, но потом поняла, что не смогу уделять ему много времени, даже если не буду перерабатывать. А здесь вот оно как сложилось. Мы с Рики заходим в домашнюю часть. Крохотная кухня перетекает в небольшую спальню. Всё скромно, но уютно. Одноместная постель накрыта лоскутным пледом. На прикроватном столике стоит лампа с пыльным абажуром. На стене висит плетёная поделка в технике макраме. Комод чуть покосился, и вместо одной ножки у него камень. Всё под толстым слоем пыли. Хочется побыстрее открыть окно, впустить свежий воздух и взять мокрую тряпку. На кухне стоит маленький квадратный стол и две табуретки. Вдоль стены расположен скромный кухонный гарнитур, состоящий из раковины и разделочного стола. «Стоп! А где плита? Только не говорите, что вот это глиняное нечто с дырой для розжика. Я же не умею с такой древностью обращаться!» «Ладно, где наша не пропадала? Справлюсь. А это что за высокие вазы с крышками? Очень похожи на те, в которых в азиатских странах маринуют овощи». Я поднимаю одну крышку, и в нос ударяет ядерный запах уксуса. «Бе! Протухло!» — зажимает нос Рики. Я поднимаю взгляд в окно над кухонным гарнитуром. Вид просто захватывающий. За стеклом поляна с травами, которая заканчивается обрывом, а дальше — лысоватые горы, самые высокие из которых покрыты снежной шапкой. И тут на поляну садится дракон! «Боже!» — вырвалось у меня. Я отступаю на шаг, во все глаза пялись на красную чешую. Нащупываю рукой плечо Рики, и в этот момент ящер поворачивает голову и смотрит ровно на нас. Я тут же хватаю паренька и тяну его вниз, чтобы спрятаться за кухонным гарнитуром. Сама закрываю его собой. Сердце стучит так, что я дышать не могу. В воображении всё ещё вижу, как дракон садится на поляну, а потом устремляет взгляд в нашу сторону. «Госпожа, вы чего?» «Там... Там... Дракон... Тихо!» «И что?» Тоном, словно я говорила о Воробье, спрашивает Рики. Я замираю. Вспоминаю слова паренька о генерале драконов, который меня спас. Его прозвище — Зверь. Это что, выходит, драконы тут абсолютно нормальное явление? Куда же я попала? «Хозяйка!» Раздается мужской голос из зала. «Мне надо встать, ответить, но мне страшно. Там дракон за окном!» «Госпожа!» реки пыхтит, выбирается из моих объятий и смотрит с недоумением. «У нас гости!» И дракон за окном. «Ага!» Я медленно встаю, смотрю за окно. Там уже нет никакого дракона. Может, показалось? Хотя реки же тоже говорил о ящерах. Ничего не понимаю. На мне всё ещё мокрое платье. Я так и не успела переодеться. «Рики, можешь встретить гостя? Может, это сосед знакомиться пришёл? И не спугни. Я сейчас переоденусь и подойду». Паренек кивает и тут же уходит в торговую часть. Я же иду к комоду. Если здесь жила прежняя хозяйка тела, то и вещи должны остаться. Я дёргаю за ручку верхнего ящика и выдыхаю с облегчением. Мне есть в чём ходить. Первое же платье вполне подходит. Бежевое, скромное, с вшитым кожаным корсетом. Оно удобное и довольно стильное одновременно. Если бы я одевалась на костюмированный бал, надела бы его с превеликим удовольствием. Оно не выглядит дорогим, но зато удобное. Бельё тут в виде сорочек и белых свободных шортиков. Хорошо хоть не кружевные панталоны. И на том спасибо. Под кроватью я нахожу коробки с обувью. Надеваю тканевые туфли и смотрюсь в грязное зеркало на стене. «Это я? Правда я?» Милая светловолосая девушка в отражении наклоняет голову влево и вниз, чтобы волосы накрывали сторону лица, где у прошлой меня был ожог. Это получается на уровне приобретённых рефлексов. Но у меня больше нет ожога. Я трясущимися пальцами заправляю прядь за ухо, смотрю на идеальную кожу, недеформированный разрез глаз и бровей, и выпрямляюсь. Я должна избавиться от этой привычки скрывать левую половину лица. Я могу это сделать. В зеркале отражаются счастливая улыбка и слёзы в глазах. В носу начинает щипать, и я резко втягиваю пыльный воздух. Что ж, теперь я готова встретить гостя, а потом приняться за уборку. Не знаю как, но я должна остаться здесь, в этом теле, Я не хочу назад в свою несчастную жизнь. С мыслями, что я сделаю всё, чтобы не профукать шанс на нормальную жизнь, я выхожу в рабочую зону и вижу ослепительного блондина. На нём военный мундир, а через грудь протянутые кожаные ремни. В ножнах два клинка. Вот только создаётся ощущение, что он всё это надел на себя больше для бутафории, чем для реальной пользы. Например, тот же зверь, пусть и был в обычной одежде, Весь источал силу, а этот... Тут скорее светский денди в военной форме, не больше. Смотрится он в заброшенной чайной, как игристая шампанское на шашлыках. И он почему-то очень рад меня видеть. Блондин раскидывает руки в стороны и зовёт. «Лиса, ну что стоишь? Иди ко мне». «Так мы знакомы». «Лиса? Ах да, я же Алисия Госи. «Наверное, это сокращённое обращение». Это кто такой? Давний знакомый, друг детства. Я кашусь на Рике. У мальчишки выезжает вперёд острый подбородок. Он смотрит на гостя из-под лобья. Глядит так, словно готов наброситься и вцепиться зубами. «Мелкий, брысь!» — фыркает на него блондин. И меня задевает это пренебрежение в голосе и повелительный тон. И не только меня. Вместо послушания Рике встаёт передо мной... сжимает кулаки. Блондин опускает руки и снисходительно смотрит на паренька. «Чеграш, иди купи себе булочку!» и кидает в реке монету. Та ощутимо бьёт его в грудь и отскакивает на грязный пол. Мальчишка даже не смотрит в её сторону, начинает дрожать, то ли от страха, то ли от гнева, мне со спины не видно. «Это друг или враг к нам пришёл? Не пойму, как себя вести». Боюсь ошибиться. «Госпожа, идите в комнату. Я справлюсь», — вытесняет меня собой назад Рики. «Я отступаю, потому что иначе затылок мальчика упирается мне в грудь». И тут блондину надоедает эта игра. Он серьёзно смотрит на меня и говорит. «Лиса, убери задрипеша и иди сюда. Я потратил редкий артефакт перехода, чтобы провести с тобой пару часов. У нас не так много времени». Он начинает расстёгивать кожаные ремни, что крест-накрест идут по груди. Снимает их. Хочет кинуть на пыльный стол, но брезгливо морщится. «Но что за срань? Надеюсь, хотя бы постель ты в порядок привела. Мы будем видеться не так часто, как в столице. Так что ты уж постарайся к следующему моему приходу отмыть тут всё». Блондин кидает ремни в реки со словами. «Подержи пока, погуляй с ними». Можешь рассмотреть клинки. И не мешай нам с госпожой веселиться». Реки ловит ремни, но вместо того, чтобы уйти, выхватывает один из клинков и даёт мне, а второй вытаскивает и зажимает в правой руке. «Я не позволю ему вас больше трогать, госпожа! Вы не должны! Теперь вы ему ничего не должны!» Повторяет Рикки напряжённо и нервно. Его голос извенит. Я в шоке замираю. Пытаюсь сообразить, что происходит. но получается лишь собрать картинку с пропусками фрагментов. Я спала с этим блондином, и это не мой бывший муж, так? Иначе у Рики была бы совсем другая реакция. А этот мальчишка не по годам взрослый, как защищает меня, и точно многое знает про веселиться. Значит ли это, что к нам пожаловал тот самый брат генерала драконов, с которым прошла хозяйка и изменяла мужу? Это ж как она ему дала, что тот за три девять земель переместился, чтобы позабавиться. Прямо удивительно. Вот только он ещё не знает, что лавка удовольствия закрыта. Я не собираюсь с ним спать. Собранных невербальных сигналов мне достаточно, чтобы принять решение, как быть. «Пошёл вон», — говорю я незваному посетителю. И вижу, как блондин замирает в шоке. «Ты с дуба рухнула, леса. «Со скалы», — поясняю я. «К лекарю ходила?» — блондин хмурится. На его лице выражение досады. Он понимает, что сегодня ему вряд ли что-то перепадёт. И недовольно кривит губы. Смотрит на меня с упрёком. Ему даже в голову не приходит спросить, «Зачем я прыгнула?» Он воспринимает это то ли как блажь, то ли как закидон, а может, ему всё равно. Одним словом, моральный урод. Неужели Алисия была влюблена в такого? Или их связывало что-то другое? В том, что связь была, я уже не сомневаюсь. Но теперь всё по-другому. Я в прошлой жизни натерпелась. В этой хочу жить спокойно и счастливо. «Убирайся отсюда и больше никогда не возвращайся!» Говорю я, беру Рики за руку и обхожу блондина вокруг стола. «Останавливаюсь». Кладу ремни на поверхность стола и вгоняю в кожаную полоску клинок с такой силой, что блондин удивлённо дёргается. «Если появишься ещё раз, место ремня займут твои причиндалы», обещаю я, глядя в светлые глаза мужчины. «Мы вернёмся через десять минут, чтобы тебя здесь не было». Конечно, он может сделать что-нибудь с чайной, но находиться с незнакомцем в одном помещении — Я считаю, ещё опасней. Я не знаю, на что он способен. Я и так использовала всю свою смелость, чтобы оборвать все связи и показать зубы. реки так сжимает мою руку, что я ощущаю, как его всего колотит. Мы выходим во двор, и он показывает второй кинжал. А с этим что делать? Оставь себе, как трофей. Я буду им защищать вас, госпожа. Договорились. Я дотрагиваюсь до плеча мальчика и благодарю. «Спасибо, что ты со мной». Мы проходим вниз по улице. «Давай пока познакомимся с соседями». «Хорошо, госпожа». «Только спрячь кинжал». Рикки с готовностью вставляет кинжал за пояс штанов, подтягивает завязки и затягивает узел. А я снова ловлю себя на том, что наклоняю голову влево и занавешиваю волосами часть лица. «Нет-нет, всё, плохая жизнь кончилась». Началась белая полоса. Я выравниваю голову, распрямляю плечи и откидываю волосы назад. Мы как раз идём между отелем «Отдохнули» и «Таверный горячий рай», когда слышим громкий спор. Из окон вторых этажей этих двух заведений ругаются мужчины. «Почему моих посетителей уводишь, Марио? Не видишь? Это отель. Здесь спят. Корми себе на здоровье, а сонный бизнес не тронь». кричит щекастый мужчина из отеля «Отдохнули». «Кто тебе сказал, что у меня только еда?» «Весь второй этаж под номера отведён», орёт в ответ очкарик из окна таверны «Горный рай». Два владельца местных заведений ведут себя как темпераментные итальянцы. Нет, чтобы выйти наружу и тихо обсудить всё на улице. Они делают спор достоянием общественности. «Тогда я открою свой ресторан и посмотрим, куда досточтимые господа, едущие по торговому пути, будут заглядывать. В захудалую таверну или в ресторан отеля?» — угрожает чекастый владелец отеля. «Это нарушает наши договорённости, Петро!» — возмущается главный в таверне горный рай. «Ты первый начал переманивать моих гостей. Сегодня трое отказались от номеров. И куда они пошли?» «К тебе!» Они сами сбежали от твоего клоповника. Ты бы для начала насекомых вывел». Петро, щекастый владелец отеля, отдохнули. Багровеет и оглядывается. Не выглядывает ли ещё кто-нибудь из окна его отеля и не слышит ли соседи напротив. К его облегчению свидетелями становимся только мы с Рикки. Но мы удостаиваемся лишь снисходительного взгляда, словно имеем вес не больше клопа в матрасах его номеров. Щекастый Петро кричит. «Завтра же снова открою двери своего ресторана! Катись к чёрту, Марио! Нет больше нашей дружбы!» Окно отеля справа закрывается с громким стуком. Слева же створки смыкаются абсолютно бесшумно. Спонтанная ссора заканчивается так же неожиданно, как и началась. Рики снимает мою руку и шепчет. «Плохая тут обстановка, госпожа». «Почему же?» — возражаю я. «Наоборот». Это отличный способ для того, чтобы возродить чайную». «Но как? И в таверне едят и пьют. Теперь ещё и в отеле будут. Кто к нам по горной тропе за чаем пойдёт?» Совсем по-взрослому рассуждает Рики. «Для начала наш чай спустится к ним». Улыбаюсь я и тяну паренька вперёд. «Пойдём». Я встаю лицом к отелю и таверне и внимательно рассматриваю фасады зданий. Гостиница «Отдохнули» выглядит более внушительно благодаря архитектуре постройки, но за домом не ухаживают, из-за чего что тут, что там видны трещины в светло-жёлтой стене. Таверна «Горный рай» построена из деревянных брёвен. Выглядит куда проще, но идеально чистой. Крыльцо украшают вазоны с цветами. Рядом со входом расположились садовые качели, куда можно присесть. На резных окнах свежая краска. Разумнее было бы сыграть на чувствах владельца отеля и предложить поставку чая ему. Он согласился бы из злости, но я уже кое-что знаю о владельцах бизнеса. Благо, опыт в аналитике у меня большой. Поэтому я смело направляюсь в таверну «Горный рай». Пусть эта задача посложнее, но, если всё сложится, я получу надёжного партнёра. «Добрый день!» — встречает меня у входа официантка в белоснежном фартуке. На ней короткое по местным меркам платье, по колено. На лице широкая улыбка. Когда её взгляд падает на Рики, приветливость уходит. «Ах, это вы!» — говорит она и поджимает губы. Похоже, Рики сюда уже заходил. Я оглядываю зал. Порядка пятнадцати деревянных столов, половина из которых заполнена посетителями. В помещении стоит добродушный гул голосов гостей. С лестницы второго этажа как раз спускается Марио. «Я к хозяину таверны, к господину Марио». «С уважением, говорю я». Девушка закатывает глаза, но всё-таки поворачивается к начальнику. «Снова!» — многозначительно кивает головой на нас девушка. Марио бросает хмурый взгляд сначала на Рики, потом на меня. «Что надо?» «Да, начало не очень». «Добрый день, уважаемый господин Марио». случайно стала свидетелем вашей ссоры. Хотела бы предложить свой чай для ваших посетителей. Я составлю уникальную чайную карту, которая будет выгодно выделять вас среди конкурентов. У меня нет конкурентов. Иди отсюда. Беду ещё принесёшь, Алисия. Говорит он с досадой, но вполне добродушно. Так. Судя по ответу, он меня знает. И неплохо. скорее всего, наслышан о причине возвращения. Нужно поторопиться и как можно быстрее создать другое мнение о себе. И не важно, что там за история в прошлом. Я придумаю легенду, которую всем скормлю. Господин Марио, я — сплошная удача. Вот увидите. Я смогла сбежать из брака с ужасным человеком целой и невредимой. Получила свободу. И за мной до сих пор бегают высокопоставленные лица со связями. Я почти не соврала. Почти. Продолжаю. Я вернулась в любимую лавку. С моими новыми знаниями я создам купажи под разные запросы. Расслабляющие, тонизирующие, способствующие романтическому вечеру или страстной ночи, оздоровительные, для почек, светолица. очищение кишечника, тонуса кожи и многого другого. Я вижу, как лицо Марио вытягивается. Он явно удивлён и не ожидал услышать от меня такое, но почему-то быстро хмурится. «Не нужно мне ничего. Узнают, что с тобой связался. Проблем не оберусь». «Объясните, пожалуйста, что со мной не так?» В лоб спрашиваю я. «Как что?» «Даже если не считать, что у тебя слава падшей леди Госси, никто не посмеет вести с тобой дела. Знаешь ли, генерал тут первый человек, а он тебя ненавидит, это все знают». Марио разворачивается и идёт за барную стойку, оборвав разговор. «Ох, работать мне тут над репутацией и работать. Значит, нужно начинать с генерала». «Хорошо». Но уже сейчас я могу кое-что сделать. Я подхожу к барной стойке под неодобрительным взглядом владельца и говорю. «Генерал спас меня сегодня, вытащил на своих руках из озера. Так что вы ошибаетесь насчёт «ненавидит». На самом деле он давно меня любит». «Я вру. Как же я вру!» Но сейчас это единственный способ быстро и результативно поменять мнение о себе. В товарне становится как-то очень тихо. Слишком. Даже подозрительно. Марио, который протирал стаканы, смотрит за моё плечо. Я оборачиваюсь. В дверях стоит генерал драконов и смотрит на меня нечитаемым взглядом.